Михаил Черненок. Последствия неустранимы. Первое. ЧП в кооперативе Иня. На редкость засушливое сибирское лето в последнюю субботу августа наконец-то раздождилось. Темно-сизые облака еще с пятницы плотно затянули небо. К полуночи они настолько затяжелели, что дождь хлынул, как из ведра. Основательно прополоскав улицы райцентра, ливень на рассвете утих, но погода продолжала хмуриться. В дежурной части районного отдела внутренних дел, несмотря на полдень, было пасмурно. Начальник уголовного розыска Антон Бирюков разговаривал с дежурным. Говорили об осеннем охотничьем сезоне, который открылся с утренней зари. Оба были заядлыми охотниками и теперь утешались тем, что дежурство спасло их от бессмысленного времяпровождения под проливным дождем на приречных Утиных озерах. Неожиданно у входа в райотдел остановился новенький зеленый УАЗик. Бирюков глянул в окно и узнал персональную машину начальника передвижной механизированной колонны «Сельстрой» Головчанского. Какое-то время из машины никто не показывался». Затем со стороны водителя медленно распахнулась дверца, и на мокрый асфальт тяжело ступил молодой мужчина в спортивной куртке и резиновых болотных сапогах с загнутыми голенищами. Это был Олег Туманов, шофер начальника ПМК. Антон заметил на его лице необычное выражение растерянности и повернулся к дежурному. «Кажется, работа предстоит». Туманов вошел в дежурную часть. Не поздоровавшись, сразу сказал «У меня на даче мертвый человек». Пока дежурный, собирая следственно-оперативную группу, щелкал кнопками селектора и названивал по телефонам, Антон узнал, что прошедшую ночь Туманов провел на охоте. Возвращаясь домой, он попутно завернул на свой дачный участок, чтобы нарвать луку да прочей зелени. Дверь дачного домика оказалась приоткрытой. Олег подумал, что на даче находится жена. Когда же вошел в домик, то увидел лежащего на полу вниз лицом мужчину. Стал тормошить его. Нечаянно взялся за кисть руки, а та холодная, как у мертвеца. Внешность мужчины туманом не разглядел, потому что небольшое дачное оконце закрыто плотной занавеской. Дверной замок не взломан. В домике вроде бы ничего не тронуто. Первым из участников оперативной группы в дежурную часть вошел начальник райотдела подполковник Гладышев. Он хорошо знал шофера Туманова. Бирюков пересказал подполковнику суть дела. Гладышев насупил седые брови. Может, жена прошлым вечером на даче была, забыла, скажем, замкнуть дверь, а какой-то подгулявший пьяница забрел от дождя спрятаться. Я после охоты не видел жену. «Прямо с дачи сюда приехал», — ответил Олег. «Да и не похож мужчина на пьяницу, одет нормально и одежда сухая». В дежурной части быстро собрались эксперт-криминалист капитан милиции Семенов, пожилой грузный прокурор Белоносов и следователь Петр лимакин вихрастый с университетским ромбиком на новом форменном пиджаке. Тут же появился лысоватый, располневший судебно-медицинский эксперт Борис Медников. Пригласив из подвернувшихся к прохожих двух понятых, все направились к машинам. Садоводческий кооператив «Иня», где была дача Туманова, находился недалеко от районного центра на возвышенном берегу Тихой речушки, от которой и получил свое название. Среди типовых деревянных построек, по соседству со стандартным домиком Туманова, монументально выделялась двухэтажная дача кирпичной кладки с высоченной остроугольной крышей. — Это кто такой дворец отгрохал? — удивленно спросил подполковник Гладышев, когда оперативники вылезли из машин и направились по засыпанной гравием дорожке к кооперативному участку. — Начальник мой, — тихо ответил Туманов. «Головчанский? В какую же сумму обошелся такой терем Александру Васильевичу?» «Не знаю, чужие деньги не люблю считать». «Живут же некоторые», — буркнул судебно-медицинский эксперт Метников. Гладышев обернулся. «Сколько, по-твоему, здесь зарплат вложено?» «Если Головчанский получает как министр, то ему минимум два года пришлось хлебать чай без сахара». А поскольку он в министры пока не вышел, то иначе не остается. Друг за дружкой подошли к даче Туманова. На крыльце, прикрытом широким карнизом, у самой двери чернела натоптанная грязь, а по ней отчетливо выделялись еще не просохшие отпечатки подошв резиновых сапог. «Твои, Олег?» – показывая на следы спросил подполковник. Туманов кивнул. «Мои. Я ж заходил в дачу». Прокурор объяснил понятым их права и обязанности, подождал, пока эксперт-криминалист Семенов обследовал дверь, и только после этого открыл ее. Оперативники вместе с понятыми вошли в небольшую кухоньку, откуда через завешанный шторой дверной проем можно было пройти в комнату. В затемненной комнате на полу лежал ничком широкоплечий крупный мужчина. Семенов несколько раз сверкнул фотовспышкой, потом подошел к окну и по просьбе прокурора отвел занавеску. Стало светлее. Следователь и судмедэксперт, не обнаружив телесных повреждений, повернули мужчину лицом кверху. Наступила молчаливая пауза. На полу лежал Александр Васильевич Головчанский, начальник передвижной механизированной колонны «Сельстрой». Антон Бирюков обвел взглядом комнату. Напротив окна у стены стояла никелированная кровать с незаправленной постелью. На большой подушке сохранилась глубокая вмятина, как будто совсем недавно в постели кто-то лежал. На спинку стоявшего у изножья кровати стула был наброшен новый светло-серый пиджак, принадлежавший, судя по размеру, потерпевшему. «Кошмар!» — проговорил Туманов и заволновался. «Ничего не понимаю. Александр Васильевич, можно сказать, на моих глазах уехал вчера в Новосибирск. Он ведь сегодня уже в Крыму должен отдыхать. Я видел у него билет на самолет до Симферополя». «Не спеши, Олег», — остановил подполковник Гладышев. «Давай без паники». Туманов сглотнул слюну. По его сбивчивому рассказу выходило, что вчерашним вечером За полчаса до отправления из райцентра новосибирской электрички он на служебной машине довез своего шефа до железнодорожного вокзала, помог вынести на перрон чемодан с вещами, пожелал хорошо провести отпуск, попрощался и прямо с вокзала уехал на охоту. Гладышев показал на спинку стула. — Пиджак Александра Васильевича? — Его, — ответил Туманов. В левом кармане пиджака оказалась распечатанная пачка сигарет и коробок спичек, в правом — связка латунных ключей на брелоке с золотистой русалкой. Перебирая ключи, следователь Лемакин спросил Туманова. «К вашей даче здесь ни один не подойдет?» «У меня другая конструкция замка». Олег показал длинный двухбородчатый ключ лимакин заглянул во внутренний карман пиджака и вынул оттуда пачку совершенно новых 100-рублевок в разорванной с одного конца банковской упаковке. Денег насчиталось ровно 3 тысячи. Из другого внутреннего кармана следователь достал импортную авторучку с обнаженной женщиной и вместительный бумажник. В бумажнике лежали паспорт Головчанского, путевка в крымский пансионат «Солнечный», 15 рублей разными купюрами – и авиационный билет из Новосибирского аэропорта Толмачёва до Симферополя. Рассматривая в билете сделанные кассиром надписи, лимакин посмотрел на часы. Вылет должен был состояться сегодня вечером. «Как?» – удивился Туманов. «Александр Васильевич говорил, что утром сегодня уже будет в Крыму». «Судя по билету, неправду он говорил». Бирюков вышел из комнаты в кухоньку. Кроме двух самодельных табуреток до маленького стола здесь ничего не было. Под столом белели несколько осколочков фарфора, вроде бы от разбитой чашки. Неожиданно дверь дачи бесшумно приоткрылась. С улицы в кухню заглянул небритый старичок в железнодорожной фуражке и тихонько спросил. «Можно?» «Нельзя», — сказал Антон. Дверь мигом закрылась. Бирюков осмотрел кухонное окно. Не обнаружив на нем ничего подозрительного, решил поискать в кооперативе свидетелей. Когда он вышел на улицу, заглядывавший в кухню старичок стоял неподалеку от дачи Туманова и увлеченно что-то рассказывал высокой дородной женщине в красной вязаной кофте. Увидев Бирюкова, рассказчик умолк. Антон подошел к ним и попытался заговорить с женщиной, зная, что женщины, как правило, больше осведомлены о соседях, чем мужчины. Однако та испуганно заторопилась. «Нет, нет, нет! Что вы, что вы? Истинное слово, я за соседями не подглядываю. У меня своих забот по горло хватает». И кивнула в сторону старичка. «Вот Максим Маркович знает все обо всех из нашего кооператива. Вы уж лучше с ним побеседуйте». Старичок словно этого ждал. Он облизнул кончиком языка потрескавшиеся губы и с достоинством заговорил. «Что верно, то верно. Я человек наблюдательный. К примеру, могу сказать, давно такой вывод сделал. Как дождик пройдет, грязь обязательно будет». Бирюков улыбнулся. «А вы, Максим Макарович, не видели, как Головчанский к даче Туманова проходил?» «Чего не видал, про то врать не стану». «Говорят, умер Александр Васильевич на даче у Тумановых», «внезапно сказала женщина». «Правда ли?» «Кто это говорит?» «Спросил Антон». Женщина растерялась. «Дак вот, Максим Маркович». «Чего ты, Федоровна, на меня телегу катишь?» «Задиристо вспыхнул старичок». «Я ж не конкретно тебе сказал». «А как?» «Предположительно». «Объясните свое предположение», — попросил Антон. «Чего объяснять?» «Довелось мне видеть, как час назад Олег туманом сломя голову выскочил из своей дачки и помчался на машине в райцентр. Из любопытства я подошел к окну и в щелку между занавеской увидал мужика на полу. По одежде и обличью фигуры, вылитый сан Силич. Вы знакомы с Головчанским?» хо «Мы с Сан Силичем безбрехни закадычные друзья. Я для его дачи рамы мастерил». Женщина с усмешкой проговорила. «Сказал бы, что пустыми бутылками он тебя снабжает». Старичок обиделся. «Не насмехайся. Бутылки — это бесплатное вознаграждение. Неужто Сан Силич сам потащил бы стеклотару в ларек сдавать? Руководителю предприятия таким пустяковым делом заниматься не к лицу». А мне лишняя копейка карман не продырявит. Да, к примеру, сказать, тебе я тоже оказывал подобную услугу. Женщина махнула рукой, что мол пустое слушать, и ушла в домик, расположенный напротив недостроенной дачи Головчанского. Максим же Маркович, слегка попахивая перегаром, разговорился с Бирюковым, словно с давним приятелем. Фамилия его, как узнал Антон, была Пятенков. Сорок с лишним лет он отработал путевым обходчиком на железной дороге. В прошлом году оформился на пенсию. Недавно схоронил старуху. С горя стал попивать венцо, а до этого капли в рот не брал. Живет у сына. Помогает строить дачную избушку, а того большей частью днюет и ночует здесь, в кооперативе. Знал он, что дачу Сансилича возводит дикая бригада из пяти армян и семи бичей. «Бригадирствует армянин по имени Хачик с прозвищем Тарзан. Строительство ведется главным образом вечерами, так как в дневное время бригада занята на каком-то государственном объекте». «Как Головчанский расплачивался с бригадой?» – спросил Бирюков. «Должно быть, хорошо платил. Мужики вкалывают на совесть. Деньги где не получают? В конторе или у самого Головчанского?» «Чего не знаю, про то врать не стану», — Максим Маркович призадумался. «Оно, как говорится, строительство дачи еще не закончено, внутренней отделки не в проворот». А помнится, Хатчик говорил одному бичу, что деньги Сан выложит на бочку, когда сдадут объект. «Какой?» «Кто знает, какой объект подразумевался? Может, дача, а может, государственный». «Как он выглядит, этот хачик?» Пятенков снизу вверх посмотрел на рослого Бирюкова. «Телосложением не слабее тебя и Сансилича. Годами тоже в вашем Сансиличем возрасте, возле тридцати. Черный, рычит тигром. Возможно, и не по злости разговор у него такой грубый. Но глазищи у хачика бандитские, это точно, хоть в церковь не ходи». Рассказал Максим Маркович Антону и о том, что вчерашним вечером, когда электричка уже отправилась из райцентра в Новосибирск, здесь, на даче, бригадир Хачик и Головчанский срезались на ножах. Из-за чего сыр Бор разгорелся, пятенков не знал, но своими собственными ушами слышал, как Хачик пригрозил Александру Васильевичу. «Ох, начальник, за такие шутки на Кавказе башку отрывают!» Вся бригада сразу бросила работу и ушла. Максим Маркович в это время на втором этаже дачи вставлял оконные рамы. Когда он спустился, Головчанский сердито ходил по комнате из угла в угол. Увидев Пятенкова, спросил, «Выпить хочешь, Маркович?» Пятенков не отказался. Александр Васильевич принес откуда-то с верандой пузатенькую бутылочку коньяка с завинчивающейся пробкой. Выпили по наперсточку недолго поговорили о засушливом нынешнем лете. После того Головчанский передал Пятенкову ключ от дачи и попросил. «Будь другом, Маркович, постереги мое хозяйство, чтобы эти бичи не растащили. Вернусь из отпуска, заплачу. А теперь иди отдыхай, мне надо спокойно одному подумать». Пятенков сунул руку в карман и показал Бирюкову плоский бронзовый ключ от английского замка. «Вот он, ключик, сансилича «Вы можете нам показать, что там внутри дачи?» — спросил Бирюков. «Отчего же не могу? Хоть сию минуту пойдем смотреть!» Внутри двухэтажный домина Головчанского был действительно еще не отделан. На полу засохли сгустки штукатурки. У стен громоздились плахи, шпунтовая рейка, большие листы добротной фанеры. Посередине просторной комнаты на нижнем этаже желтела кучка просеянного песка. Рядом лежали бумажные мешки с цементом и алебастром. Валялись строительные инструменты. Пятенков провел оперативников по всему дому и словно опытный экскурсовод объяснил, где Головчанские планируют сделать кухню, где зал для приема гостей, где комнаты, хозяина, хозяйки, детскую. Когда экскурсия закончилась, и оперативники спустились с верхнего этажа, Максим Маркович простодушно принялся пересказывать то, что же рассказывал Бирюкову. «Где те рюмки, из которых вы с Головчанским вчера выпивали?» спросил подполковник Гладышев. Максим Маркович смущенно отвел глаза в сторону. «Так мы всего по наперсточку из одного стакана дернули». «Где тот стакан?» «Ну, может, не конкретно, что стакан, а как бы это...» Окончательно смутился Пятенков и показал на эмалированную кружку, стоящую на ящике возле ведра с водой. Вон из той посудины причастились. Гладышев покачал головой. «По полной?» «Не-не, говорю, по понаперсточку на донышке, даже закусывать не стали». В разговор вмешался прокурор. «Перед тем, как с вами выпивать, Головчанский трезвым был?» — спросил он Пятенкова. «Как стеклышком? А когда выпили, опьянел?» «Ни в одном глазу!» «Прокурор, показывая на кружку», — сказал следователю Лемакину. «Оформи этот наперсочек на экспертизу». Подполковник гладышев отозвал Бирюкова в сторону и тихо спросил. «Что скажешь, начальник розыска?» «Пока, Николай Сергеевич, ничего не скажу. Пытаюсь сообразить, почему Головчанский вчерашним вечером вместо Новосибирска оказался здесь, в кооперативе?» «Чувствует мое старое сердце что-то недоброе», — Гладышев взглянул на жестикулирующего перед прокурором Максима Макаровича. «Как бы этот свидетель не оказался обвиняемым!» Бирюков промолчал. «Эх, неприятность!» подполковник досадливо щелкнул пальцами. Хотя, знаешь, Антон Игнатьевич, вскроет Борис Медников труп, а там обыкновенный инфаркт без малейших признаков насильственной смерти. Бирюкову была понятна озабоченность начальника милиции. Лишение человека жизни – одно из самых тяжких преступлений. Вред, причиненный большинством правонарушений, можно как-то компенсировать, устранить или уменьшить. Последствия же убийства неустранимы. «Все может быть», — ответил Антон вслух, «а про себя подумал, что даже при инфарктном исходе смерти Головчанского какой-то орешек, над которым придется в первую очередь маяться ему, начальнику отделения уголовного розыска». «Какие неотложные действия считаешь нужным провести?» — спросил подполковник. «Прежде всего, надо установить, почему Головчанский вчера не уехал из райцентра».